Мейн Бокер. Годы жизни 1890-1976. Его жизнь в моде оказалась долгой и плодотворной. Он сумел интерпретировать прошлое и предвидеть будущее, черпая вдохновение в изысканной роскоши начала 20 века и обращаясь к минимализму, который войдёт в полную силу только в его конце. А еще он стал первым американским кутюрье в Париже, показавшим, что высокую моду может создавать и человек, рожденный далеко за пределами Франции и даже Европы. Мейн Руссо Бокер родился в 1890 году в Чикаго. Его предки были гугенотами, приехавшими из Франции в Америку, В середине XVII века, чем он всегда немало гордился. С детства он увлекался музыкой, в частности, оперной, увлекался рисованием. А в 908 он поступил в Чикагский университет и собирался полностью отдаться изучению искусства. И внезапно, к концу первого года обучения, скончался его отец. Нужно было зарабатывать на жизнь и отправился в Нью-Йорк, где стал посещать занятия в одной из нью-йоркских школ, а также искать работу в журналах в качестве иллюстратора. Спустя два года, в 911-м, он убедил мать продать их дом в Чикаго и, наконец, осуществил свою мечту — отправился в Европу. Мать миссис Бокер и сестра Лилиан отправились вместе с ним молодому человеку казалось что по настоящему изучать искусство оставаясь в америке и не увидев европу невозможно там как он позднее говорил у него появилось ощущение что он родился заново меэй учился в мюнхене и часто бывал в париже для человека обожавшего музыку живопись архитектуру это было раем на земле однако из этого рая и он и многие другие оказались изгнаны. Началась Первая мировая война. Семья вернулась в Америку. Мейн попробовал себя в качестве дизайнера, в частности, он начал продавать свои эскизы, а еще придумал костюм для одной из своих знакомых, которая появилась в нем на благотворительном модном показе. В 917-м он вернулся в Европу, уже как военный, Мейн поступил на службу, получил чин старшины, и вскоре их экспедиционный разведывательный корпус был отправлен во Францию. После окончания войны он решил остаться в Париже. В Америке, как ему тогда казалось, его не ожидало ничего интересного. Это были годы, когда активно развивалась профессия иллюстратора модных журналов. А у него... Был талант рисовальщика и умение подмечать нюансы. Поначалу это служило ему только дополнительным заработком. Мент серьезно занимался музыкой и даже собирался стать певцом. Однако буквально перед тем, как он должен был начать свою карьеру в этой области, он внезапно потерял голос. На восстановление ушло три года. И за это время рисование, которое вначале отошло на второй план, Выступила на первый Три года Мейн проработал в журнале «Харперс Базар», а затем перешел в «Вок». Там он провел семь лет. Сначала в качестве одного из редакторов, а затем стал главным редактором французского издания. Осенью 29-го он решил, причем решение это было совершенно неожиданным для него самого, этакий внезапный порыв, открыть, свой собственный дом моды. С этого момента Мейн-Руссо Бокер превратился в Мейн-Бокера. Он взял за образец название дома своего любимого кутюрье Агюсте Бернар, чья называлась Агюсте Бернар. С самого начала Мейн-Бокер начал ориентироваться на мир роскоши, работать только для самых взыскательных клиентов, чьи вкусы он был уверен сумеет удовлетворить. Его великолепный салон на авеню Георга Пятого в Париже больше походил на роскошную гостиную. Зеркала, мраморные камины, вазы с цветами. Планка была поднята очень высокая. Только некоторым изданиям, включая ВОК и Харперс Базар, где он в свое время работал, Нью-Йорк Таймс и еще нескольким, он разрешил публиковать информацию о своих коллекциях. И только на первых страницах. На показы приглашалась горстка избранных, причем он ввел правило, гость должен был гарантировать, что совершит минимум одну покупку. Стоимость гарантии определялась стоимостью самого недорогого платья из коллекции. Именно эту сумму нужно было заплатить, если гость так в результате ничего и не покупал. Условия были жесткими, но и клиенты, и пресса их принимали, потому что Мейнбокеру было что им предложить. Много лет проработав в модных журналах, он изучил этот мир изнутри. Вкус у него был, что называется, безупречным. Предпринимателем он тоже оказался отличным и прекрасным кутерье. Большое влияние на него как и на многих тогдашних модельеров, оказала Мадлен-Вьене. Крой по косой, плавно не спадающие драпировки, Мейнбокер активно использовал их при создании своих нарядов. Заметим, безумно элегантных, но при этом безумно простых. Чем меньше отделки, полагал он, тем лучше. Платья были идеально скроены, отлично сидели на фигуре, были скромными для того, чтобы их носили герцогини, и при этом соблазнительными для того, чтобы их носили дамы полусвета. Качество работы было высочайшим, ткани — самыми лучшими. А цена? Цена заоблачной, что сразу обозначило круг клиентов. Только сливки общества. он одевал женщин, делая из них леди, и при этом с каждой клиенткой он был знаком лично, умело подбирая именно то, что ей к лицу. Мейнбокер много работал, выпуская по четыре коллекции в год, и в основном специализировался на вечерних платьях, а позднее и на одежде для отдыха. Так, например, он делал комплекты, включающие топ, юбку, купальный костюм, и шляпу. Минималистские платья, которые в прессе даже получили прозвище «И не одевайся», сделанные из крепа, шелкового бархата и других тканей, были желанным гостем в гардеробе любой женщины, но, конечно, были доступны только немногим. Среди его клиенток — были и аристократки, и актрисы, и представительницы мира моды, и богатые содержанки, те, кто мог позволить себе очень дорого платить за право выглядеть идеально. Наверное, самой его знаменитой клиенткой даже на фоне других звезд была миссис Симпсон, ставшая женой короля Эдуарда Восьмого, отрекшегося от британского престола. Эта свадьба всколыхнула весь мир, породив легенду о короле, который отказался от королевства ради любви. И платье невесты, одно из самых знаменитых и копируемых, создал именно Мейнбокер. Уоллес Симпсон была клиенткой Мейнбокера еще до этой свадьбы. Кроме платья невесты, он, специально для этого события, создал для нее целый гардероб, и впоследствии... Герцогиня Виндзорская, титул, который Уоллис стала носить после замужества, постоянно обращалась к своему кутюрье. Эта дама откровенно признавала, что она не красавица, зато одевалась она великолепно. И в немалой степени благодаря Мейнбокеру. В 1934 году он представил первые вечерние платья без бретелек. Столь обыденная вещь сегодня, но вызвавшая удивление и восхищение тогда. В 1939 году его коллекция, оказавшаяся последней коллекцией, сделанной им в Париже, предвосхитила нью-лук крестьяна Диора. Мода тридцатых не акцентировала внимание на талии, а силуэт, предложенный Мейнбокером, подчеркивал тонкую талию, обозначал грудь и бедра. Фотография корсет Мейнбакера, модель изображена на нем со спины, а в наполовину в расшнурованном корсете, стал одной из самых известных фотографий в мире моды, неоднократно растиражированный. Силуэт, от которого отказались в предыдущие десятилетия, снова вернулся. А Мейнбакер с началом Второй мировой войны уехал на родину. Если парижский мир высокой моды утратил талантливого кутюрье, то Нью-Йоркский, наоборот, приобрел. Мейнбакера встречали восторженно. Репутация человека, американца, покорившего столицу моды, буквально бежала впереди него. В Нью-Йорк Таймс писали, 20 лет он провел в Европе, среди европейцев, но остался все тем же выходцем из Иллинойса. В США им гордились, восхищались, так что покинул Париж, бакер устроился в Нью-Йорке ничуть не хуже. Его ателье сначала на 57-й улице, а затем на 5-е авеню было таким же роскошным, как Парижское, а круг клиентов оставался все так же блистателен. И когда в 47-м были названы 10 самых хорошо одевающихся женщин во всем мире, 8 из них были клиентками Мейнбокера. За долгие годы своей карьеры он ввел в моду многое. Платье без бретелек, короткие вечерние платья, обычно черного цвета. Он делал простые платья, которые можно было полностью преобразить с помощью верхней юбки или жакета из кружева или парчи. Его расшитые пусинками кашемировые свитера прекрасно играли роль и повседневной одежды, и вечерней. Он экспериментировал с тканями и мог сделать вечернее платье, например, из генема, легкой хлопчатобумажной ткани в клеточку или в полоску. Вечернее платье, похожие на сари, банты вместо шляпок. С одной стороны, среди его работ было множество нововведений, с другой он не гнался за новизной. Один из модных критиков писал, для Мейнбокера в моде не было ничего нового. Он был абсолютно уверен в том, что делает, и поэтому снова и снова возвращался к своим истокам. Он часто повторялся, и славы его составили женщины, которые носили его платье в течение двадцати-тридцати лет и возвращались к нему, чтобы он снова сделал им точно такие же. Его успех держался десятилетиями. В отличие от многих других дизайнеров, Мейнбокер не выпускал Под своим именем ничего, кроме одежды. Исключение составил вышедший в сорок 1948 году аромат «Белый сад». Но он не нуждался в подобном приеме, чтобы привлечь новых клиентов. Они сами приходили к нему, ведь, как писал о нем модный критик Беттина Баллард, сама бывшая его клиенткой, «Мейнбокер — это некая волшебная гора в мире моды, на которой взбирается женщина» достаточно уверенные в своих деньгах, успехе, положении в обществе, чтобы носить его сдержанные наряды. И только в шестидесятых, когда высокая мода начала отходить на задний план, уступая место прет-а-порте, чьим призванием была именно мода от кутюр, хотя и не сошел со своего пьедестала, Но перестал быть так востребован. Некоторые преданные клиентки по-прежнему носили его наряды. В его костюмах порой блистали известные актрисы. Но все же его время прошло. В 64-м один из сотрудников Мейнбокера скрылся, прихватив с собой огромную сумму. Это подкосило и без того пошатнувшееся положение. Цены на аренду были высокими. О былых доходах не было уже речи, и в семьдесят первом году он закрыл свой дом моды. Ему тогда уже был восемьдесят один год. И вернулся в Европу, где стал жить то в Мюнхене, то в Париже, в городах своей юности. В Париже, городе, который всегда любил, и где он в свое время начал свою блестящую карьеру, длившуюся более сорока лет, его и не стало. В 76 году. А в 2002-м на Аллее Славы в Мире Моды на Седьмой Авеню появится табличка с его именем, увековечивая достижения одного из самых именитых модельеров. Америка подарила миру целый ряд отличных дизайнеров, но мало кто из них посвящал себя высокой моде. И первым из них стал именно main boker